Издательство Бомбора. Океан книг. Тимур Асланов. Приемы темной психологии. Влияй на других и защищайся от обмана. Заботьтесь о том, что думают о вас другие люди, и вы всегда будете их пленником. Лао Введение. В темном-темном здании... «В темной-темной комнате сидит темный-темный человек в темной-темной шляпе, темном-темном плаще и темных-темных очках и обдумывает свои темные-темные дела». В его голове рождаются коварные планы по захвату мира путем тайного влияния на всю нашу жизнь. Так или примерно так многие представляют темных психологов, людей, практикующих темную психологию. Сидит себе такой повелитель тьмы и дергает за ниточки, чтобы навредить нам, светлым людям. Он, безусловно, воплощение зла. Мы, конечно же, добра. На самом деле все устроено не так или не совсем так. Да что там? Совсем не так. Не надо думать, что темная психология – это что-то из мира мрачного подземелья, черных астрологов, злых колдунов, тайных медиумов, подпольных хиромантов и прочей трэш эзотерики Вообще нет. Темная психология – это часть повседневной жизни и без нее не обходится ни один день. Темным психологом может быть начальник, коллега, друг детства, мама, муж или возлюбленная и даже ребенок. Я вам больше скажу, вы тоже, вероятно, часто используете в общении с людьми приемы темной психологии, иногда осознанно, иногда нет. «Как же так?» – спросите вы. «У меня нет ни черного плаща, ни черной шляпы» и я не варю никакие зелья в подземелье. Этого и не требуется. Темная психология – это искусство манипулирования и обмана. Манипулятор скрыто воздействует на ваши чувства и мысли, чтобы заставить делать то, что ему нужно. Он тайно управляет вашими желаниями ради своей выгоды. А манипулируют люди друг другом каждый день и неоднократно. Потому что обманывать гораздо легче, чем честно договариваться. Очень часто вы совершаете поступки и принимаете решения под чужим влиянием, которого не видите и не ощущаете. И тут нет никакой магии или потусторонних сил. Это делают обычные люди, даже очень близкие, потому что у каждого свои интересы и планы, в том числе и на вас. И в итоге вы живете не своей жизнью, многое уступаете, идете на поводу, сдаете позиции и теряете возможности а другие вместо вас получают выгоду и идут к своим целям. Представьте, что вы, капитан корабля, под названием ⁇ Ваша жизнь ⁇ Стоите за штурвалом в красивом белом костюме, соленый морской бриз приятно щекочет лицо, ярко светит солнце на безоблачном небе. Вы определяете цель, куда хотите приплыть, намечаете путь, поднимаете якорь, запускаете мотор, даете полный ход, управляете вашей жизнью. Все отлично. Но вдруг оказывается, что кто-то все время незаметно подкручивает штурвал в своих интересах, и корабль плывет совсем не туда, куда нужно вам. И вы уже не капитан, а беспомощный пассажир. Обидно? Давайте вернем корабль на правильный курс и возьмем управление вашей жизнью в свои, то есть в ваши, руки. Для этого и нужна моя книга «Тайны темной психологии. 63 приема защиты от манипуляций и обмана». Я показываю в ней, как научиться видеть манипуляторов и их намерения на ранних этапах, как распознавать попытки обмана и влияния, как снять морок и наведенный гипноз и защитить себя, свои здоровье, психику, планы, карьеру, семью и деньги. Как устроена книга? Я собрал в книге 63 приема манипуляций и разделил их на несколько групп в зависимости от того, кто является манипулятором. Начальник, подчиненные, друзья, родители, взрослые дети, муж или жена, возлюбленный или возлюбленная. В каждой группе мы подробно рассмотрим несколько приемов скрытого влияния, разберем каждый прием на примерах, увидим, как распознать манипуляцию и я дам четкую инструкцию, как ей противодействовать, чтобы себя защитить. Книга легкая и с юмором. Я не погружаю вас в наученные глубины, не мучаю сложными терминами, не рассказываю заумно, не пугаю запутанными схемами. Это четкая и простая пошаговая инструкция, как вести себя при столкновении с тем или иным видом манипуляции. Как ее увидеть и как ей противостоять. Я считаю, что принцип обучая, развлекая, помогает людям усваивать информацию легко и с удовольствием. Я рассказываю именно в таком стиле. Книгу можно слушать с любого места и в любом порядке. Можно использовать как самоучитель инструменты для расширения кругозора и получения знаний, развлекательное прослушивание для поднятия настроения и так далее. Можно как справочник слушать только те главы, которые нужны в данный момент, а потом, когда столкнетесь с иным видом манипуляции, послушать и другие разделы. Упор в книге сделан именно на аспекты эффективной коммуникации, и для каждого приема я привожу конкретные слова и фразы, которыми рекомендую себя защищать. Почему это все важно? Человек, которым манипулируют, не просто обслуживает других людей в ущерб своим интересам. Он еще и, как правило, страдает от стрессов, неврозов, панических атак, депрессий и прочих болечек из-за хитрецов и подлецов, которые вмешались в его жизнь. Вы еще не осознали, что вами управляют, а организм уже все почувствовал и сигнализирует тревогой, угнетенным состоянием, выгоранием и прочими проблемами. Поставив с помощью книги «Надежный заслон против темных психологов», вы сможете избавиться от угроз для психики и здоровья. А еще обретите уверенность в себе благодаря пониманию, что перестали быть легкой добычей для манипуляторов и знанию, как себя защищать. Почему именно мою книгу вам нужно послушать? Я предприниматель более 25 лет. Прошел разные этапы и периоды, Строил бизнесы в нескольких отраслях, делил их с партнерами, сталкивался с конкурентами, управлял людьми, находил общий язык с клиентами и защищался от огромного количества манипуляций, потому что жизнь любого предпринимателя – это ежедневное отражение атак, обманщиков и манипуляторов. Эта тема меня всегда очень интересовала, и я ее активно изучал со всех сторон, потому что вести любую социальную жизнь и не стать жертвой обмана почти нереально. Я не только руководитель с многолетним опытом, я еще и опытный сын, искушенный отец и муж со стажем. Поэтому знаю довольно неплохо, как применяется темная психология. Изучал и в теории, и на практике. И, конечно, многое почерпнул из жизни моих клиентов, с которыми близко общался и проводил тренинги. Разумеется, это все переработано, и ничья личная история в книгу не вошла. Все совпадения случайны. Курс общей психологии, прослушанный мной в свое время в университете, я дополнил за эти годы весьма внушительным объемом и прочитанной литературы, и пройденных тренингов, и профессиональной переподготовки, откуда брал разные инструменты борьбы с манипуляциями. Их я применял в нужных ситуациях, отбрасывая неэффективные и складывая в копилочку те, что дали результат. Моя предыдущая книга на эту тему «Хватит мной манипулировать», где рассмотрены другие 55 приемов скрытого влияния на людей, очень неплохо продается и, судя по отзывам, уже помогла большому количеству слушателей. Как и тренинги и консультации, которые я провожу для моих клиентов по всей территории нашей страны. Поэтому я считаю, что знаю про манипуляции и темную психологию достаточно много, чтобы дать вам, моим слушателям, Отличные инструменты самозащиты от психологических ловушек и темных психологов. На какие вопросы в том числе вы найдете ответы в книге? «Моя дочь связалась со странным молодым человеком. Он ей крутит, манипулирует. Она не знает, как этому сопротивляться. Научите. Переживает очень сильно, но и расставаться с ним не хочет. Влюбилась. А он, то сама нежность и теплота... Тот два дня на сообщение не отвечает. Начальник все время обещает повышение и постоянно подкидывает в недополнительную работу. Приходится сидеть в выходные и задерживаться в офисе допоздна. И никаких сверхурочных. А повышения так и нет, но, по его словам, вот-вот будет. Надо еще немного потерпеть и еще лучше себя проявить, чтобы он мог замолвить за меня словечко перед генеральным. Как выйти из такой ситуации? «Лучшая подруга не дает мне общаться с другими моими друзьями. Говорит про них гадости, требует, чтобы я все время проводила только с ней. Ревнует меня к другим и очень обижается, когда я с кем-то встречаюсь без нее. Но у меня большой круг общения, много хороших друзей. Не могу же я их всех бросить. Да и общение с друзьями — это же не измена. Как объяснить все подруге и не испортить отношения?» Моя мать очень властный человек. Пытается управлять моей жизнью, несмотря на то, что мне уже 28. Не отпустила меня учиться в Москву в свое время. Вообще от себя не отпускает. И в личной жизни моей тоже пытается все контролировать и во все вмешивается. А если я сопротивляюсь, у нее сразу подскакивает давление и колет сердце, и она чуть ли не умирает. Маму жалко, приходится отступать, но долго я так и не выдержу. «Как мне быть?» У меня с женой прекрасные отношения. Мы очень любим друг друга, но иногда она поступает так, что просто как ножом по сердцу. Обижается на какие-то мои слова или действия и перестает со мной разговаривать. Молчит и игнорирует, и на что обиделась не говорит. «Я ломаю голову, ищу причину, извиняюсь многократно на всякий случай за все». А она молчит. Потом проходит время, «Миримся, и снова у нас все хорошо. До следующей такой же обиды. Я очень переживаю во время таких ссор. Как объяснить ей, что надо не молчать, а просто открыто поговорить со мной о том, что ее обидело?» Такие вопросы я часто получаю. И в книге предлагаю решения для этих и многих других ситуаций. «Почему я считаю, что могу хорошо про это рассказать?» Я журналист по образованию, автор восьми книг и бизнес-тренер, которого авторитетные издания каждый год включают в список лучших в России. Я умею четко, структурированно излагать информацию, объяснять сложные вещи простым и понятным языком. И не просто рассказывать, не только удовлетворять любопытство или развлекать, а еще и эффективно обучать взрослых людей. Потому что делаю это уже более 15 лет и довольно успешно. Ключевая мысль книги Каждый из нас должен быть хозяином своей жизни, не давать паразитировать на себе пиявкам и рыбам-прилипалам, которые высасывают жизненные соки, пользуются чужой добротой и открытостью, чтобы наживаться, использовать в своих интересах и лишать радости от жизни, достижений и побед, присваивая их целиком, откусывая часть или обесценивая. Для того, чтобы защититься от таких людей, надо изучить их оружие, узнать подробно об их техниках и приемах, понять основы и принципы темной психологии. Тогда вы сможете научиться видеть манипуляторов насквозь, замечать признаки готовящегося обмана, понимать сценарии темных психологов и вовремя выстраивать правильную оборону. Вас отделяет от этого всего несколько часов моей аудиокниги, которую нужно прослушать. Предлагаю не откладывать и немедленно приступить к получению этих ценных инструментов. Легко ли вами манипулировать? Тест на уязвимость. Если вы хотите понять, насколько поддаетесь манипуляциям и легкая ли вы добыча для темных психологов, пройдите небольшой тест на определение уязвимости к манипуляциям. Это не займет много времени, но позволит увидеть и понять, в какой точке вы находитесь на пути к полной защите от скрытого влияния. Читаем вопрос, выбираем вариант ответа, который наиболее близок, записываем его букву. В конце теста будет пояснение, как определить результат, но пока туда не перематывайте, просто запишите все ответы. Как часто вы чувствуете себя виноватым из-за отказа кому-то в просьбе? А. Очень часто. Б иногда, С редко, Д никогда. Соглашаетесь ли вы с мнением других, чтобы избежать конфликта? А всегда, Б часто, С иногда, Д никогда. Чувствуете ли вы необходимость оправдываться за свои действия или решения? А очень часто, Б иногда, С редко, Д никогда. Другие люди часто жалуются на вас, заставляя чувствовать себя виноватым. А. Да, часто случается. Б. Иногда. С. Редко. Д. Никогда. Считаете ли вы себя склонным к жалости к другим людям? А. Очень склонен. Б. Склонен. С. Умеренно склонен. Д. Нет. Опасаетесь ли вы, что вас могут и не принять в обществе, если вы выражаете свое мнение? А. Очень сильно, Б. Иногда опасаюсь, С. Редко, Д. Никогда. Вас легко убедить сделать то, что вам не хочется. А. Очень часто, Б. Иногда, С. Редко, Д. Никогда. Испытываете ли вы трудности при отказе в просьбе близких? А. Всегда трудно, Б. Чаще трудно, С. Иногда трудно, Д не испытываю трудностей. Вы чаще лидер группы или вас больше устраивает роль исполнителя? А. Всегда исполнитель. Б. Чаще исполнитель. С. Иногда лидер. Д. Всегда лидер. Меняете ли вы свои решения под чужим давлением? А. Всегда. Б. Часто. С. Иногда. Д. Никогда. Замечали ли вы, что люди пользуются вашей добротой? А. Очень часто. Б. Иногда. С. Редко. Д. Никогда. Чувствуете ли вы себя обязанным сделать то, что просят, из-за чувства долга? А. Очень часто. Б. Иногда. С. Редко. Д. Никогда. У вас возникают проблемы с самоутверждением? А. Да. Часто. Б. Иногда. С. Редко, Д. Никогда. Считаете ли вы себя добрым и отзывчивым человеком? А. Очень добрым, Б. Скорее добрым, С. Умеренно добрым, Д. Нет. Чувствуете ли вы себя ответственным за чужие проблемы? А. Всегда, Б. Часто, С. Редко, Д. Никогда. Как посчитать результат? Посмотрите на свои ответы. Каждому варианту ответа приписываются баллы. А. 4 балла. Б. 3 балла. С. 2 балла. Д. 1 балл. Посчитайте общее количество баллов и посмотрите, в какой вы группе. От 60 до 51 Высокая уязвимость к манипуляциям. Вам нужно больше работать и над своей самооценкой и умением ставить границы. От 50 до 36 – средняя уязвимость к манипуляциям. Вы довольно чувствительны к манипуляциям, но умеете иногда защищаться. От 35 до 20 – низкая уязвимость к манипуляциям. Вы в основном устойчивы к скрытому влиянию, но бывают случаи, когда можете поддаться. От 19 до 15 – очень низкая уязвимость к манипуляциям, вы умеете ставить границы и защищать свои интересы. Даже если тест показал, что уязвимость к манипуляциям у вас низкая, я все равно рекомендую прослушать мою книгу, потому что и при низкой уязвимости можно попасть в ситуацию, когда кто-то оказывает на вас деструктивное влияние. Ну а если уязвимость высокая, достаем карандашики и листочки и не просто слушаем, а еще И записываем ключевые мысли.